Затем голова и лицо запрокинулись назад и вверх, и одним не быстрым движением он накинул шляпу на голову, чуть-чуть набок, под обычным углом, который шляпа словно приняла сама собой, как если бы он поймал ее головой на лету, и прямой в своем черном костюме, измятым после бог весь как проведенной ночи, с одной стороны по всему боку от плеча до щиколотки налип какой-то сорт, Словно, ему долгое время пришлось лежать в одном положении на неметемном полу. Лукас в первый раз поглядел на них, и он подумал, «Сейчас, сейчас он меня увидит!» И потом подумал, он видел меня. Ну, теперь всё. А потом подумал, никого он не видел, потому что лицо это даже не смотрело на них, а просто повернулась к ним надменная, спокойная, без вызова и без страха, замкнутая, отчужденная, почти задумчивая, неподатливая, невозмутимая. Глаза его немножко мигали на солнце, даже и после того, как кто-то в толпе шумно втянул воздух и чей-то голос сказал, «А ну-ка, сшибите ее опять, Хоуп!» «Да на этот раз вместе с головой!» «Вы, ребята, расходитесь отсюда», — сказал шериф. «Вступайте себе в парикмахерскую». И, повернувшись, сказал Лукасу, «Ну ладно, идем». И все. Еще секунду, лицо, глядящее не на них, просто в их сторону, и шериф уже зашагал к тюремным воротам. И тут Лукас, наконец, повернулся и пошел за ним. И вот если сейчас поспешить немножко... Он еще успеет оседлать хайбая и уехать прочь до того, как мама, спохватившись, пошлет Алика Сендера разыскивать его, чтобы он шел обедать. И тут он увидел, что Лукас остановился и обернулся. И вот как он, оказывается, ошибся, потому что Лукас, прежде даже чем обернуться, знал, где он там в толпе. И, глядя прямо на него, даже еще не совсем повернувшись, сказал ему, «Вы там, молодой человек, скажите вашему дяде, что мне надо бы его повидать». И снова повернувшись, пошел за шерифом, все еще немножко одеревенелый, в испачканном черном костюме, в небрежно сдвинутой сейчас на солнце заметно выцветшей шляпе и голос из толпы ему вслед. Начерта ему адвокат. Ему даже гробовщика не понадобится после того, как Гаури разделывается с ним нынче ночью. А он прошел мимо шерифа, который, остановившись, обернулся к толпе и говорил своим мягким, холодным, учтивым, бесстрастным голосом. «Я вам уже сказал раз, уходите отсюда. Больше...» Я повторять не буду.